Поход в гости. Али Смит там, но не. Английский: there, but for there. Холодный пот. Непонятная сыпь. Внезапный приступ тошноты. Лицевой тик. Куда-то подевалась вся чистая одежда. А к завтрашнему дню нужно непременно сделать важную работу. и с няней надо срочно побеседовать. Разговор на час не меньше. Таковы типичные отговорки человека, который не любит ходить в гости, особенно если знает, что там будут незнакомые ему люди, и оттягивает это мероприятие до последнего. Если это ваш случай, вы знаете, как скрежещет зубами ваш партнер, умоляя поторопиться. На словах соглашаясь, Вы на минуточку заглядываете в ванную и запираетесь там на неопределённое время. Хорошо, если на полке вы обнаружите книжку Али Смит. В ней рассказана история Майлза, который, будучи приглашён на приём, выбирается из заполненного людьми зала, прихватив с собой салонку, поднимается на второй этаж и запирается в гостевой комнате. Следующие несколько недель Он отказывается покидать своё убежище. Поступок Майлза получает огласку. Живаки подсматривают за ним в окно из Гринвич-парка, где разворачивается акция поддержки его протеста. Майлз становится местной знаменитостью. На первых порах потрясённые хозяева дома пытаются делать вид, что ничего странного не происходит. Потом подсовывают ему под дверь комнаты упаковки тонко нарезанной ветчины, и лишь девятилетняя Брук, не по годам развитая соседская девочка, особенно пристально наблюдающая за затворником, подсказывает Майлзу, как ему следовало вести себя на многолюдном приеме. Никого не бояться, расспрашивать остальных приглашенных об их жизни — А если одолеет скука, найдите уютное кресло и прикорнуть в нём. Прислушайтесь к советам Брук. На наш взгляд, это тот самый случай, когда устами младенца глаголет истина. Также смотрите мизантропия.